Крейвин остановился, прочитал надписи на рекламных плакатах. Даже в 1939 году оптимисты еще не перевелись. Но только самый отчаянный из них всех мог рассчитывать на получение прибыли от дома немого кино. Первый сезон уже начался, а в том, что второго не будет, Крейвин нисколько не сомневался. Но билеты стоили дешево, он устал и не возражал против того, чтобы заплатить шиллинг и укрыться от дождя. Купил билет и прошел в темноту зала. Где-то тренькало пианино, наигрывая что-то из Мендельсона. Он сел в кресло у прохода и сразу почувствовал, что его окружает пустота. «Нет», — подумал он, — «второго сезона точно не будет». На экране. Крупная женщина, одетая в некое подобие тоги, заламывала руки, потом, как-то странно рывками, начала двигаться к кушетке, села, уставилась в камеру сквозь пряди спутанных, падающих на глаза волос. Иногда ее изображение исчезало за точками и полосами. Субтитры пояснили Помпилия, преданная своим возлюбленным августом, собирается наложить. «На себя руки!» Глаза Крейвина приспособились к темноте. В большом зале сидело человек 20, Несколько парочек. Они шептались, соприкасаясь головами, и одинокие, как он, мужчины в похожих дешевых макентошах. Они сидели порознь, на значительном удалении друг от друга, неподвижные, как трупы. И навязчивая идея вернулась к Крейвину. Его вновь охватил ужас. «Я схожу с ума», — тоскливо подумал он. «Другие люди ничего такого не чувствуют». Этот пустой зал напоминал ему кладбище с множеством могил, где тела ожидали воскрешения.